Жизнь обман, щерующий тоской. От того так и сильна она, что своей грубой рукою роковые пишет письмена. Я всегда, когда глаза закрою, говорю: "Лишь сердце потревожь, жизнь обман, но и она порой украшает радостями ложь". Обратись лицом к седому небу. По луне, гадая о судьбе, успокойся, смертный, и не требуй правды той, что не нужна тебе. Хорошо в черёмуховой выюге думать так, что это жизнь стезя. Пусть обманут лёгкие подруги, пусть изменят лёгкие друзья, пусть меня ласкают нежным словом, пусть острей бритвы злой язык. Я живу давно на всё готовым, ко всему безжалостно привык. Холодят мне душу эти выси, нет тепла от звёздного огня. Те, кого любил я, отреклись, кем я жил, забыли про меня. Но и всё ж тесними и гонимый, я, смотря с улыбкой на зарю, на земле мне близкий и любимый. эту жизнь за всё благодарю